Почему иногда иммунитет работает против нас? Цитокиновый шторм или бунт личного состава? Когда началась пандемия коронавирусной инфекции, все, даже не медики, быстро выучили словосочетание «цитокиновый шторм». Что это такое и чем опасно? Объясню. Чтобы иммунные клетки понимали, что делать, идти в наступление, или прекращать войну. Им надо поддерживать между собой связь. Для этого служат цитокины, небольшие белковые молекулы, которые вырабатываются в клетках во время сражения. Эти молекулы бывают провоспалительными, противовоспалительными и иммунорегуляторными. Информацию, которую они содержат, считывают остальные клетки и спешат на помощь. Важно, чтобы приказ который отдается в виде цитокинов, был правильно интерпретирован. В противном случае личный состав начнет бунтовать и выйдет из-под контроля. Если цитокиновые сигналы поступают в слишком большом количестве, то клетки начинают паниковать и атаковать все вокруг, то есть внутренние органы. Так разгорается цитокиновый шторм. В ответ на поступающие сигналы, Клетки иммунной системы вырабатывают новые и новые порции белков. Органы работают на пределе, и со временем буря охватывает организм целиком, что в крайних случаях приводит к смерти пациента. Среди причин возникновения цитокинового шторма выделяют инфекции, аутоиммунные расстройства, онкологические и другие заболевания. А иногда... Последствия иммунотерапии. Данные, которые в своей статье приводят ученые из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, Мэриленд, США, и Центра клеточной иммунотерапии Университета Пенсильвании, говорят о том, что неконтролируемый выброс цитокинов ⁇ основной фактор тяжелого течения COVID-19. Еще один страшный пример сбоя иммунной системы. Это образование злокачественной опухоли. Временами некоторые собственные клетки начинают трансформироваться, мутировать и перестают отвечать на сигналы, подаваемые организмом. При нормальной работе иммунитета здоровые клетки их уничтожают, но в случае сбоя не замечают, тогда враг начинает расширять войско, и когда оно становится большим, то уже не реагирует на попытки выбить предателей с обустроенной территории. Кроме того, чужаки способны подчинять себе верных нашему организму солдат. Так защитные механизмы переходят на сторону опухоли. Это одно из самых тяжелых нарушений работы иммунной системы, от которого человек может умереть. Наличие иммунодефицита только увеличивает риск развития опухоли. Что такое аутоиммунное заболевание? Во время вражеского вторжения в эпицентр событий прибывают войска. Иммунные клетки. Разгар битвы вызывает естественную реакцию – воспаление. Обычно в этом нет ничего страшного. Простой пример. Как это часто бывает, ребенок бегал, упал и поранил коленку. Внешний барьер – кожа уже не сдерживает патогены, которые проникают внутрь. Пострадавшие клетки посылают сигнал остальным и приходит подмога. Мы видим припухлость, рана становится горячей, внутри воспаление. Это говорит о том, что борьба разворачивается прямо сейчас. То есть иммунитет сработал. Ну, поболит, поболит и перестанет. Но иногда воспаление становится чрезмерным, опасным, потому что армия входит в неконтролируемый раж. В какой-то момент она способна переключиться на своих. Солдаты по ошибке думают, что штаб захвачен противником и разворачивают спецоперацию, направленную на уничтожение неприятеля. Так, например, в сочетании с размножением микробов, Развивается смертельно опасный сепсис – заражение крови. А иногда иммунитет начинает возбуждаться в органах, в которых вовсе нет никакой инфекции. Такую диверсию принято называть аутоиммунной реакцией, а антитела, которые организм начинает вырабатывать для битвы – аутоантителами. По некоторым данным, аутоиммунными заболеваниями страдают около 5% населения Земли. Под удар попадают легкие, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, сердце, кожа, кровь, суставы, эндокринная и нервная системы. Причем иногда повреждается один орган, как при сахарном диабете поджелудочная железа, а иногда все тело, как при системной волчанке. Кстати, Похожей реакции врачи опасаются и после операций по пересадке органов, когда с подачи иммунитета может начаться отторжение. Местное войско не понимает, что к нему прибыло подкрепление, и начинает бороться с незнакомцами. В общей сложности аутоиммунных заболеваний известно порядка 80. Чаще всего встречаются сахарный диабет первого типа. Рассеянный склероз, ревматоидный артрит, болезнь Грейвса, тиреоидит Хашимото, системная красная волчанка. Болезнь Грейвса. Диффузный токсический зоб. Аутоиммунная реакция щитовидной железы, когда орган становится слишком активен и выделяет много гормонов. В большом количестве они отравляют организм. Это называется гипертиреозом. К симптомам относят повышенную раздражительность, проблемы со сном, потерю веса, мышечную слабость, непереносимость жары, дрожащие руки, но главное – зоб и выпученные глаза. У женщин болезнь Грейвса встречается в 8 раз чаще, чем у мужчин. Для лечения используются препараты, содержащие йод, Он разрушает сверхактивные клетки. Тиреоидит Хашимото. Еще одно заболевание, которое связано с неправильным функционированием щитовидной железы. Только на этот раз иммунная система с помощью аутоантител атакует клетки, которые выделяют определенный вид гормонов, что приводит к недостаточной активности щитовидки. О развитии болезни говорит отек на передней части шеи, увеличение веса, усталость, депрессия, боли в мышцах и суставах. Полноценного лечения нет, однако симптомы снимают специальные гормонозаместители. Системная красная волчанка – болезнь, во время которой воспаляются кожа и суставы, а при тяжелом течении и внутренние органы. По оценкам врачей, от волчанки страдают около 5 миллионов человек в мире, 90% из которых – женщины. Пациенты чувствуют боль, усталость, физические нарушения. Среди последствий – сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, сыпь. Впрочем, волчанка может протекать и без видимых симптомов. Больным категорически противопоказаны любые виды стресса и нахождение под прямыми солнечными лучами. Сахарный диабет первого типа. Это следствие поражения поджелудочной железы. Иммунитет разрушает клетки, вырабатывающие инсулин. В результате дефицита этого вещества в крови повышается уровень сахара. Человек испытывает постоянную жажду. Теряет в весе. Лечится болезнь постоянным контролем сахара в крови и инсулиновыми инъекциями. Рассеянный склероз. Повреждение защитного покрытия нервных клеток. миелиновой оболочки. В центральной нервной системе. Сопровождается потерей координации, нарушением речи, движений, чувствительности конечностей и частичными параличами. Это происходит из-за того, что скорость передачи сообщений между головным и спинным мозгом снижается, лечению болезни не поддается, но частично предупредить обострение и уменьшить интенсивность под силу некоторым специализированным препаратам. Согласно результатам исследований ученых из Нью-Джерси, около 50% людей с рассеянным склерозом нуждаются в помощи при ходьбе в течение 15 лет после начала болезни ревматоидный артрит одно из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний при котором организм атакует здоровые ткани суставов что приводит к хроническому воспалению в руках запястьях коленях ревматоидный артрит неизлечим но лекарства могут остановить прогрессирование и облегчить симптомы развитию недуга способствуют, как показали исследования, курение и пародонтит. Также в число аутоиммунных заболеваний входят болезнь Крона, воспаление части желудочно-кишечного тракта от полости рта до прямой кишки, болезнь Аддисона, поражение надпочечников, а также целиакия, при которой к сверхзащитной реакции приводит глютен содержащиеся в зернах пшеницы или ржи. Первые симптомы включают усталость, небольшую температуру, недомогание, а иногда боли в мышцах и суставах. Со временем неприятные ощущения усиливаются, и только тогда человек обращается к врачу. Почему иммунная система начинает боевые действия в мирное время? На вопросы. Что идет не так, и почему собственная армия начинает громить все внутри, врачи пока не могут ответить наверняка. Однако они уже пришли к некоторому пониманию того, какие факторы влияют на возникновение подобных болезней. Первое – генетическая предрасположенность. Такие заболевания, как рассеянный склероз, передаются по наследству, но узнать об их существовании можно лишь с годами. Второе – факторы окружающей среды, в том числе вирусные и бактериальные инфекции, солнечный свет, некоторые химические вещества. Третье – это пол. Австралийские ученые выяснили, что женщины подвержены аутоиммунным заболеваниям в два раза сильнее, чем мужчины. 6,4% против 2,7%. Исследователи даже назвали самый уязвимый возраст. От 15 до 44 лет. Хотя исключения все-таки есть. Это болезнь Бехтерева, из-за которой у человека в один момент перестает гнуться спина. 9 из 10 заболевших ⁇ мужчины. Больные этим недугом, кстати. Есть и среди моих родственников. Я не раз вел в качестве модератора медицинские конференции по лечению болезни Бехтерева. И просто восхищаюсь стойкостью пациентов, для которых единственный шанс на нормальную жизнь, строжайшая дисциплина в приеме лекарств и выполнении специальной гимнастики. Все это позволяет не давать симптомам развиваться. Значение имеет и раса. Например, волчанка чаще поражает африканцев и латиноамериканцев, а диабет первого типа – европейцев. Более того, наличие одного аутоиммунного заболевания располагает к развитию другого. Кстати, не так давно исследователи предположили, что негативное влияние оказывает и западная диета, Так называют рацион с обилием жирных и сладких продуктов, которые способны усиливать воспаление и вызывать неуместный иммунный ответ. Правда, надежных доказательств этому пока нет. Единственный способ поддерживать организм при аутоиммунных заболеваниях – принимать правильно подобранные врачом препараты. Хоть они и не вылечат радикально, но, как и в случае с иммунодефицитом, снимут симптомы и замедлят течение болезни. Не стоит забывать и о положительном воздействии здорового образа жизни, правильного питания и регулярных физических нагрузок. Что такое аллергия? Еще один вид нарушения работы иммунитета, причем, пожалуй, самый распространенный – это аллергия. Даже если вы с ней не сталкивались лично, то точно слышали от знакомых или родных. Часто аллергия начинается весной, в период цветения. Пока все радуются пробуждению природы, аллергики проходят через тяжелое испытание заложенным носом, краснеющими глазами, неприятными ощущениями в горле и приступами удушья. К самым тяжелым проявлениям аллергии относится анафилактический шок. Иногда вызывает моментальную смерть при введении, к примеру, первый раз в жизни какого-то препарата. И отек квинки, который может развиться, например, в ответ на единственный съеденный орех. Реакция охватывает слизистые оболочки рта и глотки. Опухший язык перекрывает дыхательные пути, в результате чего человек рискует задохнуться. Часто вещество, которое так не взлюбил организм. Один из сотни компонентов какого-то продукта. Поэтому любой поход в магазин или перекус в кафе рискует обернуться трагедией. И такое случается все чаще. Всемирная организация здравоохранения пару лет назад окрестила 21-е столетие веком аллергии. Статистика ужасает. С 2001 по 2010 год число аллергиков в мире возросло на 20%. По предположениям экспертов, к 2025 году это число вырастет до 50%. Число случаев госпитализации с анафилактическим шоком за 20 лет выросло на 615%. Россия не исключение. В нашей стране ситуация сильно меняется в зависимости от региона. Например, из-за цветения амброзии аллергический ренит чаще встречается у жителей Кавказских республик – Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Адыгеи. В Амурской области из-за цветения полыни аллергические реакции встречаются у 90% жителей. Несмотря на то, что аллергия изрядно портит жизнь человечеству, причины ее проявления до конца не ясны. Хотя варианты разгадки все-таки есть. В какой момент иммунитет перестает вести себя адекватно? Тут снова придется обратиться к военным аналогиям. Если аутоиммунные отклонения заставляют наши войска видеть врага в соседях, то аллергия подставляет безобидных незнакомцев которых принято называть аллергенами. Они содержатся в пыли, на шерсти домашних животных, в пищевых продуктах и некоторых лекарствах. Аллергеном может стать что угодно, даже солнце и холод. Иммунная система воспринимает раздражитель как захватчика, запускается цепная реакция. Лейкоциты начинают выработку антител, иммуноглобулинов e, IGE, которые, что интересно, обычно существуют в организме в небольших количествах и главным образом для того, чтобы бороться с паразитами. Причем здесь паразиты, спросите вы? Дело в том, что ученые обнаружили молекулярное сходство между аллергенами из еды и пыльцы и теми веществами, которые выделяют в наш организм гельминты. Да, в последние десятилетия мы стали реже с ними встречаться, и это, несомненно, хорошо. Но и плохо тоже, потому что иммунитет-то дезориентирован. Он по многотысячелетней привычке ищет врагов-паразитов и начинает подозревать всех подряд, слишком бурно реагируя на химически похожие вещества из пищи. Когда пограничники или патрульные встречают аллерген, они поглощают и уничтожают пришельца, а затем украшают себя частью убитого и хвастаются знакомым в лимфатических узлах. Там начинается производство антител IGE. Когда организм снова контактирует с тем же аллергеном, антитела активируют клетки иммунной системы, находящиеся на слизистой оболочке. При контакте с аллергеном бомбы иммунитета взрываются и выбрасывают сильнодействующие химические вещества, например, гистамин. Он, в свою очередь, цепляется к нервным окончаниям, чем вызывает сокращение мышц дыхательных путей и стенок кровеносных сосудов, а также принуждает слизистую носа выделять больше слизи. Отсюда и типичные симптомы аллергической реакции – зуд, сыпь, насморк и чихание. Варианты негативного развития событий могут быть самые разные. Например, аллергический ринит чаще относится к сезонной реакции на пыльцу. Впрочем, если его вызывает плесень или пыль, то временные сложности перерастают в круглогодичные муки. При вдыхании воспаляется слизистая носа, а могут и прилегающие области – горло, глаза, уши. Иногда аллергия приводит к астме – нарушению дыхания из-за спазма, при котором слизистая оболочка бронхов набухает, дыхательные пути сужаются и поступление воздуха в легкие ограничивается. Облегчить симптомы способны антигистаминные препараты. Причем современные лекарства уже не вызывают сонливости и других побочных действий. Самым же надежным и эффективным методом при многих аллергиях сейчас считают вакцинацию от аллергена. Метод аллерген-специфической иммунотерапии – (АСИТ). Суть его в том, что вещество, на которое реагирует организм, вводят инъекционно или в каплях. Понемногу, на протяжении долгого времени. Зачастую это помогает не просто сделать более легкими проявления аллергии, но и совсем избавиться от нее. Я хорошо знаком с большим поклонником этого метода. Доктором Евгенией Назаровой из Института иммунологии. Регулярно у нее беру интервью на своем интернет-канале «Малоземов проверит. И могу сказать, что все отправленные на эту процедуру знакомые аллергики ощутили после нее большое облегчение. Асид и правда работает, хотя и не все препараты аллергенов так уж просто достать в России. Понятно, что при опасном для жизни анафилактическом шоке человеку срочно нужна медицинская помощь. Чаще это случается, если аллерген не вдохнули, А, например, съели. Кроме того, к резкому воспалению у аллергиков приводят укусы насекомых, пчел, ос, шершней. В случаях подобных осложнений надо, конечно, как можно быстрее вызывать скорую помощь. Разрабатываются и совсем оригинальные способы предотвращения аллергии. Например, в продаже появился созданный одним из зоопищевых гигантов корм для кошек, снижающий их аллергенность. Компания ссылается на проспонсированные ею исследования, подтверждающие эффективность. Но мы, честно говоря, когда тестировали этот товар в программе «Чудо техники», особого результата не увидели. Как с этим жить? Поскольку ситуация с каждым годом усугубляется и аллергиков становится больше, в странах Европы решили ввести правила для кафе, ресторанов и продуктовых магазинов. От них требуют предупреждать клиентов о наличии возможных аллергенов из длинного списка. Появляется и нечто более специальное. Во время командировки в Берлин, например, мне довелось побывать в модном кафе здоровой еды где обещают безопасно накормить любого аллергика. Так, если вам нельзя пшеницу, то булочку для бургера сделают из смеси кешью и миндаля. Это вкусно. Напоминает миндальное печенье, только без сахара. Но очень дорого. 20 евро. Аллергикам тут можно только посочувствовать. Остается либо голодная диета, либо большие траты. И хорошо, если причина аллергии известна. Кто склонен к аллергии? Чаще всего у страдающих от аллергии есть к ней генетическая предрасположенность. Конечно, влияют и внешние факторы – еда, микрофлора. Вообще, человек не рождается с аллергией на что-то конкретное у него просто есть склонность к подобной реакции когда проявится аллергия и что станет этому причиной аллергологи пока предсказывать не научились в организме маленького ребенка изгоями обычно оказываются пищевые продукты такие как молоко яйца пшеница с возрастом набор может меняться орехи фрукты и овощи морепродукты Как это предотвратить? Современные научные работы призывают начинать знакомить организм с аллергенами как можно раньше. В 2008 году были исследованы данные о распространенности аллергии на арахис у детей из Великобритании, где земляного ореха боятся, и Израиля, где этот продукт выращивают и активно дают даже младенцам. Выяснилось, что среди детей от 4 до 18 лет в Великобритании реакция возникала в 1,85% случаев, а в Израиле только в 17%. Шведское исследование показало, что употребление рыбы детьми до года снижает аллергические реакции как минимум в первые 4 года жизни. В австралийском исследовании Похожие результаты удалось получить насчет яиц. Изучение вопроса продолжается, но уже ясно, что разнообразное питание с пеленок очень полезно. Во Франции, между прочим, маленьким детям с той же целью тренировка иммунитета. Дают даже сыр с плесенью. Кстати, важно еще упомянуть, что не всякая аллергия настоящая. Когда, к слову, аллергия добавляют приставку псевдо? Удивительно, но иногда даже при крапивнице и зуде у человека не диагностируют аллергическую реакцию. Это состояние называют псевдоаллергией. Как такое может быть? При настоящей аллергии организм принимает за чужаков белки пыльцы или кожи животных и начинает вырабатывать антитела. В случае псевдоаллергии ни аллергенов, ни иммунных реакций нет, но клетки почему-то вдруг начинают выделять химические вещества. Случается, что ложная реакция происходит из-за поломки в механизме высвобождения гистамина. Среди причин – нарушение обмена веществ, пищевая непереносимость или аутоиммунные заболевания. Возбудителями ложной аллергии выступают лекарства, продукты и отдельные ингредиенты. И важное отличие от настоящей заключается в том, что при псевдо есть зависимость тяжести симптомов от дозы. Надо съесть много апельсинов, чтобы получить проблемы. А обычная аллергия может начаться даже всего от одной дольки. Учитывая разную природу этих явлений, врачи кардинально по-разному лечат настоящую и ложную аллергию. Во втором случае важно устранить не аллерген, а внутреннюю причину, которая вызывает реакцию – болезнь нервной, эндокринной и пищеварительной систем или нечто иное. При обычной же аллергии эффективнее всего изолироваться от вызывающего ее вещества. Многие на период цветения уезжают в другие города или навсегда исключают из рациона тот или иной продукт. Но это, конечно, крайние случаи, и каждый раз глубоко индивидуальная история. Для меня лично наибольший интерес представляет более общая постановка вопроса. А можно ли вообще понизить риск развития аллергии? Как надо жить? чтобы не столкнуться с этой бедой. К счастью, наука в последнее время узнала много интересного и практического, о котором я и постараюсь рассказать дальше.